Правило 72. Месть – блюда, которые подают голодным. «Срань, пазло!» – заорал Вася, когда Нокрис одним прыжком оказался возле нас. Засвистели щупальца, проносясь перед нами. Я подставил щит, но его моментально разрезало первым же хлестким ударом. «Бегите!» «Крикнул я, создавая пластины, но никто и не думал убегать. Спекала тоже создавала пластины, а Вася наращивал на себе каменную броню. Псинка злобно скалилась, глядя на тварь. Нокрис прыгнул нам за спину и лапой ударил Васю. Тот уже больше был похож на каменного колобка, которого передержали в печи пару лишних дней. Вася кубарем покатился в сторону. Я запустил свои пластины, целясь в основании щупалец, но тварь молниеносно отскочила в сторону». Слишком быстрая для меня. Спекула тоже запустила свои пластины, но даже не целилась в уязвимое место. Нокрест принял их на бронированные, наросты. Целься по щупальцам! рявкнул я, создавая новые снаряды. Вместе с этим я рванул вперед и запустил их навстречу летящим в меня Тентаклем. Моя материя разрезала несколько щупалец вдоль, но это их не остановило. Следующий рывок в сторону спас мне от удара тентаклями. Они впились в землю в том месте, где я только что стоял. Затем щупальца рванули горизонтально в мою сторону. Увернуться было невозможно. Я создал щит и принял удар на него. Благо в меня летели не лезвия, иначе меня бы нашинковало на 10 кусков. Но и сами щупальца неслабо отбросили меня в сторону. А затем Нокрис прыгнул ко мне. Удар тентаклями приняла на себя псинка, отзеркалив удар на саму тварь. Та завижала, но отступать не собиралась. Клыкастая пасть раскрылась надо мной, а вот захлопнуться не смогла. Трехметровый каменный голем схватил пасть Нокриса здоровенными руками. «Мочи его!» — прогремел голос Васи, усиленный в несколько раз. «Это ты? Что за...» — изумился я. «Да мочи ты!» Я помнился и бросил две пластины в открытую пасть. Нокрис отскочил назад тем самым вырвавшись из захвата голема и замотал головой. «Навык мой новый!» — пояснил Вася, постепенно уменьшаясь. Но руки его оставались такими же огромными. Ими-то он и прикрыл меня от следующей атаки щупальцами. Я же в это время создавал большую пластину. Раскрутив ее с максимальной скоростью, я рванул вперед, но бросать не стал. Как я и думал, Нокрис отскочил в сторону. А потом я сделал еще один, бросив большой вращающийся диск. Тварь прикрылась щупальцами, потеряв пару из них. Раздался пронзительный рев, и тогда спекула запустила свои пластины. Еще два отростка отделились от тела твари. Рев стал громче и тревожнее. Эхом он отозвался еще с двух сторон. «Вы слышали?» — насторожилась спекула. «Кажись, под Бога идет. Что делать будем?» — спросил Вася. «Где сила, обещанная метеором, мать его? Где сраный новый навык?» Я молча сосредоточился на раненой твари. В нормальном состоянии я точно не смогу его контролировать. Но сейчас можно хотя бы договориться. Что тебе нужно, червь? Спросил Нокрис, поняв, что я в его голове. Нам нужна твоя помощь. Мы собираемся убить много людей. И ты можешь к нам присоединиться. Помочь жалким созданиям? Зачем мне это? Ты получишь много еды и станешь сильнее. Я и без вас могу добыть себе еды. Тысячи слабых созданий бродят вокруг. Я могу есть, когда захочу. Тогда чего ты хочешь? Зачем напал на нас? Вы сами пришли меня убить. К тому же ты общался с этим. А этот наш враг. Этот? Вы так метеор называете? Камень, дающий силу и забирающий энергию. Этот заставляет убивать. «Этот требует энергию. Этот просит вас убить». «Что? Зачем ему наша смерть?» «Этому нужна энергия». «Я не понимаю, где здесь связь?» «Я тебя тоже не понимаю. Мы годами пытаемся его уничтожить. Становимся сильнее. Но этот тоже становится сильнее вместе с нами». «Почему вам просто не уйти отсюда? Зачем вы живете рядом с ним?» Этому все равно, где мы Этот повсюду Здесь мы ищем способ убить его Но этот даже гладкие люди избегают Гладкие? БДСМщики что ли? Ну да, Метеор оставляет их костюмы Извини, Нокрис, я не хочу тебя убивать Но моей подруге нужна еда, много еды Червь не может меня убить Вас четверо, а я был один Нокрис отрубил ментальную связь, а из тумана показались еще две морды. Чертов мутант тянул время, пока придут его друзья. «Спина к спине!» — крикнул я. Мы прижались спинами и приготовились отбивать атаки со всех сторон. Хотя какой там отбивать? С одним-то не смогли справиться, а тут их трое. Мы просто оттягивали время смерти. Правда, как раз в такие моменты может появиться навык. Вот только один единственный навык вряд ли сможет поменять расклад. Ногрисы окружили нас и атаковали одновременно. Щупальцы летели со всех сторон, а против них даже мой щит не поможет. Зато помог новый навык. Как я и думал, он сработал в самый критичный момент и в самом сильном своем проявлении, на данном уровне, естественно. Я рефекторно расставил руки, будто пытался создать сферу из своей материи. Но для этого мне не хватило бы ограниченного объема создаваемой материи. Зато мне удалось создать Марева, похожее на то, что делали Зайра и Кобальт, В нем оказались все мои соратники, и подлетевшие к ним острия щупалец. Они словно зависли в воздухе и почти не двигались. Вася, Спекула и Псинка тоже замедлились. Процентов на девяносто девять, а я лишь наполовину. Я мог двигаться, хоть и в два раза медленнее, своей обычной скорости. Сообразив, что происходит, я не стал терять времени. Бета-энергия у меня сильно ограничена. Так что Марево вот-вот исчезнет, и щупальца нас все же прикончит». Я создал два клинка и рубанул ими по всем щупальцам, до которых мог достать. Затем рванул на другую сторону и рубанул еще раз. Мария двигалась вместе со мной, так что первые обрубки упали на землю, когда я резал остальные. Мои товарищи упали в разные стороны от моего рывка, а все три Нокриса синхронно завопили от боли. К сожалению, все тентакли подстричь не удалось, но большую часть твари уж точно потеряли. Действие навыка закончилось, да и продлилось оно секунду-две, но эти две секунды, если и не переломили ход боя, то шансы уравняли уж точно. Пока Вася со спекулой поднимались с земли, псинка прикрыла их от новой атаки разъяренного Нокриса. Это был один из новеньких. Второй новенький набросился на меня. Самый первый был немного в замешательстве. Он потерял все щупальца и теперь думал, стоит ли продолжать бой. Они-то не знают, что бета-энергии у меня больше нет. А когда любая энергия заканчивается полностью, наступает жесткий отходняк. После потери бета-энергии меня накрыло волной боли, разлившейся по всему телу. Тратить эпсилон или гамма-энергию было не так тяжело, но раскисать некогда. Одна из тварей прыгнула ко мне и спровоцировала на рывок, а затем атаковала оставшимися щупальцами. Я прикрылся щитом, но он не выдержал и двух ударов. Повалившись на землю, я едва уклонился от ядовитого наконечника тентакля, и тут же в меня полетели еще три штуки. Рывок не спасет. Тварь успевает определить, где я окажусь по его окончании. А энергии у меня не так много, чтобы делать по несколько рывков. Так что я атаковал ментально. Причем не пытался поговорить или контролировать монстра. А именно атаковал. Внешне ничего не происходило. Я просто уставился на монстра, а он на меня. Но внутри его головы произошел взрыв. Нокрис занервничал, озираясь по сторонам. А затем в приступе паники рванул в неизвестном направлении. Как я это сделал? Сам не знаю. Похоже, новая грань моего третьего навыка. Получилось неплохо, но это сожло всю мою гамма-энергию и меня накрыло новой волной отката. Слабость во всем теле, тошнота, потеря ориентации в пространстве. Я будто в космос улетел. Все вокруг вертелось и тряслось. Мне ничего не оставалось, кроме как выпить энергетика. Я хотел оставить эту возможность для более важного боя, но, похоже, переоценил себя и недооценил Нокрисов. По телу растеклось приятное тепло. Усталость сменилась чувством, что я могу сделать все, Что угодно. Например, взять Нокрис одной рукой и швырнуть на сотню метров. В это время Вася со спекулой из последних сил отбивались от яростного противника. А Нокрис, бесщупались, все так же стоял и наблюдал за этим. Но как только я бросился на помощь друзьям, он оживился. В два прыжка монстр оказался предо мной и лапой отбросил меня в сторону. Меня протащило по сухой траве, которая цеплялась за пояс и металлические предметы. Я быстро встал, но монстр был уже рядом и снова пнул меня лапой. «Не мешай! Пусть молодняк учится убивать!» Прочитал я мысли Нокриса. «Да я вас сам сейчас буду убивать!» Отправил я ответочку, добавив эмоционального окраса своим мыслям. Нокриса проняло. Тот стал в боевую позу, прижался к земле и глухо зарычал. Я улыбнулся, как маньяк перед убийством, и рванул вперед. Монстр сделал то же самое. Я рывком ушел под него, поднял вверх два клинка из материи и сделал еще два рывка. Обернувшись, я увидел замершего на месте Нокриса, а под ним рассекалась лужа крови. Чтобы добить монстра, я создал две пластины и срывком запустил их в него. Обе прошли насквозь, вошли в районе живота, а выше со спины вместе основания щупалец. Глухо захрипев, Нокрис завалился на бок и умер. Поделившись со мной общей энергией, я почувствовал небольшой прилив сил но наслаждаться победой было некогда. Остался еще один монстр. Он тем временем игрался со своей добычей, как кошка с раненой мышью, которая не может убежать. Спекула лежала без сознания, псинка рядом с ней, а вот Вася боролся из последних сил. Он бросал камни в морду огромного монстра, окотывал себя туманом в момент атаки и изредка увеличивал отдельные части тела. Я атаковал сразу всем, чем мог. Запустил две пластины одновременно с рывком вперед. Затем сделал еще рывок и сблизился с противником. Он повернулся ко мне, взмахнув лапой, но то застыло в вязком мареве. Я же рывком запрыгнул на эту лапу и еще одним рывком оказался на спине Нокриса. Клинками отрезал оставшиеся щупальца, но добивать монстра я не стал. Марево через секунду рассеялась, и Нокрис завопил от боли. Он встал на задние лапы, сбросив меня с себя, и развернулся, чтобы добить. Я же ударил его ментально, только не так сильно, как предыдущего. Нокрис попятился, озираясь на мертвого товарища. «Стоять!» — приказал я ментально. Монстр замер, испуганно глядя на меня. То ли смерть товарища его так впечатлила, то ли моя сила, но Нокрис из грозного зверя превратился в послушную зверушку. Я приказал ему лечь, и он лег. Пока Вася затаскивал на спину монстра псинку и спекулу, я вырезал камни из мертвого Нокриса. Два бета, 4 гамма, десять дельта и штук 30 эпсилон камней. Бету я съел сразу, сполоснув чистой водой. Все остальное забрал в мешок. Почти все, что мне было до этого, я скушал. Так что из камней у меня осталось Эпсилон 30, дельта 10, гамма-8, бета-1, альфа-1. Закончив все дела, мы вместе поехали на страшном нокресе к нашему Камазу. Нужно было видеть выражение лица Деда Макса и моего батя. У героев аниме, которым задницу вставили раскаленные кочерышки, глаза были и то меньше. как? Как? бормотал дед Макс, пока мы приносили спекулу в кабину машины. «Уж явно не косяком приманил», — ответил я. Псинка уже передвигалась самостоятельно, и не слишком опасные раны на ее теле затягивались. А вот спекула все еще была без сознания. Ей досталось намного сильнее. Вася с псинкой залезли в кузов, и КамАЗ двинулся к гнезду. Я же поехал верхом на Нокрисе. Довольно быстрый транспорт, хоть и крайне неудобный. Держаться не за что, трясет неимоверно, а от ветра слезятся глаза. Зато добрались мы раза в три быстрее, чем ехали на Камазе, и это при том, что пару раз останавливались, чтобы сожрать несколько берсерков и привунов. Более слабые твари разбегались, лишь увидев нас на горизонте. Доехав до гнезда, я ощутил, что у меня болят спина, задница, ноги и даже руки. Да, почти все мышцы участвовали в миссии «Удержись на сраном нокресе, зато с ветерком. Время от времени приходилось брать контроль над его разумом, чтобы он не забыл, кто здесь главный. Но вот в самом конце энергия все же закончилась. Тварь вышла из-под контроля и напала, сбросив меня с себя. Так даже лучше, а то я начал привыкать к этому ездовому питомцу. Но все же натура у них кровожадная, и приручению они не подлежат. Я убил его быстро, рывком запустив две пластины в уязвимое место. На шум из гнезда выбежали несколько слабых тварей, а за ними вышла королева. Фу, хорошо, что я успел. Доставка пиццы, с вас благодарность и помощь в убийстве злых дядек в гора. Я замолчал на середине фразы, вглядевшись в лицо королевы. Сначала я даже ничего не заметил, но, подойдя ближе и рассмотрев ее, понял, что это нифига не света. «Ты кто? Что со светой?» Спросил я, проникая в ее голову. «Ты не успел. Мы только что съели предательницу, отпустившую еду. Хотя теперь стали ясны ее намерения». «Вы заключили сделку? Эта туша в обмен на ваши жизни? Жаль, что ее никто даже слушать не стал!» Девушка была похожа на человека, как и те твари в коконах, но если присмотреться, заметны различные мутации, вроде шипов на локтях и плечах, чешуек на черепе и более острых зубов. «Ах ты тварь!» – прорычал я, создавая пластины. Почувствовав угрозу, защитники сразу облепили королеву, а несколько тварей рванули ко мне. Пришлось бросить пластины в них, и даже рывок не усилил бросок настолько, чтобы они долетели до новой королевы. Тварей было слишком много, хотя одним движением я скосил около десятка. Света умерла из-за нас, и она знала, что так будет. Я хотел все исправить, но нужно было бежать быстрее. Столкнувшись с тварями в рукопашную, я начал резать их клинками из материи. Кровь и отрубленные части летели во все стороны. Я получал все новые раны, но не обращал на это внимания. Мелюзги становилось все меньше, но все чаще попадались твари посильнее. Здоровики со щупальцами и броней окружили меня, не давая даже рывок сделать. Сосредоточившись на своем навыке, я ударил ментально по области. Твари захрипели и в панике разбежались. Вокруг меня образовалось свободное пространство, а передо мной был выбор. Прорываться к королеве или уходить? Разум кричал, чтобы я уносил свои ноги пока живой, но душа требовала мести. Я всем сердцем хотел убить эту тварь. Рванув к королеве, я столкнулся с мощным сопротивлением. Вся ее свита встала на защиту королевы. Щит в одной руке, клинок в другой, рывок, удар. такой комбинацией я убил еще несколько уродов и подобрался к ней вплотную, но тут появились стражи. Огромные бронированные лапы закрыли девушку, а меня оттеснили от входа в гнездо, где она скрылась. Я попытался прорубиться через стражей, но чтобы пробить их броню, уйдет вся моя энергия. Тут даже новый навык не поможет. Их слишком много, а я один. Или не один. Позади слышался сигнал автомобиля и крики друзей. «Сюда! Кодекс, давай сюда!» Орал Вася. КамАЗ ехал прямо на толпу тварей, но до столкновения не дошло. Я побежал им навстречу, прорываясь щитом и рывками. Машина повернулась и стала отдаляться. Несколько тварей бросились за ней. Я же бежал со всех ног, несмотря на попытки мутантов меня остановить. Вася стоял в кузове и бросал камни в ближайших к машине тварей. «Давай быстрее!» – орал он мне. «Да ладно! А я думал, спешить некуда!» – ответил я, сбивая дыхание. «Не болтай! Догоняй лучше!» Я собрался с силами и максимально ускорился. Крупная тварь попыталась меня перехватить. Я рывком избежал ее атаки и продолжил бег. Это, кстати, довольно непросто – совмещать бег с рывками. После рывка тело двигается по инерции, и резкая смена скорости движения сбивает с толку. Это как выпрыгнуть из машины на полном ходу и пробежать после этого. Но я приловчился и даже ни разу не упал. Да просто нельзя было падать, иначе конец. Хотя нет, один страховочный навык у меня все же есть. На пару секунд я могу замедлить твари вокруг. Даже секунды на три, если считать последнюю прибавку бета-энергии. Когда до машины оставалось всего несколько метров, я рывком попытался допрыгнуть до протянутой руки Васи. Но в этот момент водитель по какой-то причине немного притормозил. И я слегка перестарался. Прыгнув во время рывка, я пролетел несколько метров и сбил Васю с ног. Благо все борта кузова, кроме заднего, были на своем месте, и мы не выпали из него. Псинка тут же бросилась ко мне и начала радостно вылизывать лицо. «Что там случилось?» — спросил Вася первым делом. Мы отдалялись от тварей, а они даже прекратили погоню. Сказать Васе про Светку я не мог. Он бы повторил мою ошибку и бросился бы мстить. «Да твари мне почему-то не обрадовались», — ответил я уклончиво. «В смысле? А как же Светка?» «Она в гнезде, наверное, осталась, а стражи вышли на разборки, ну и набросились», — пояснил я. «А чего ты сразу не ушел? Я видел, как ты дрался с ними и пытался к гнезду прорваться». «Вот что ты докопался? Ну, захотелось подраться. Это энергия, это опыт, а мне нужно новый навык осваивать». «Мы не успели, да?» — спросил Вася, помолчал несколько секунд. «Мне жаль, братан. Только не нужно за нее мстить. Не сейчас. Нужно Лену с Анной найти». Попытался я его успокоить. «А ты бы не мстил, если бы там Алиска была, а не Светка?» — спросил он сквозь сжатые зубы. «Да я как бы и за Светку пытался отомстить, а за Алиску, наверное, до смерти дрался бы». «Ладно, ты прав. Нужно найти Ленку», — пробурчал Вася, глядя на отдаляющееся гнездо.